Глава вторая. 13 марта 2015 Нью-Йорк. «Генри Сэмюэль Штраус. Это полная хрень!» Биа возмущенно бросает последнюю страницу на журнальный столик, спугнув кота. Тот переползает на стопку книг по соседству. «Нельзя взять и вот так закончить!» Она прижимает рукопись к груди, словно пряча от него титульным листом наружу. «Невидимая жизнь Ади Ларю». «Что с ней случилось дальше? Она правда ушла с люком? После всего?» «Думаю, да», — пожимает плечами Генри. «Думаешь?» По правде говоря, он не знает. Последние шесть месяцев Генри переписывал истории из дневников, собирая их в черновик. И каждую ночь, когда руки сводила судорогой, а голова раскалывалась от бесконечного сидения за компьютером, он падал в кровать, которая больше не пахнет ею, и размышлял о том, как все закончится. Если закончится. Генри написал множество разных концовок. В одних она была счастлива, в других нет. Были и такие, где они с Люком сходили с ума от любви друг к другу, и те, где он носился с ней как дракон с сокровищем, Но все эти эпизоды принадлежали ему, а не Ади. Все, что бы он ни написал после последних секунд последнего поцелуя, выдумка. Генри пытался, но существует другая реальность, о которой никто никогда не узнает. Генри не знает, что случилось дальше с Ади, куда она отправилась и как у нее дела. Ему остается лишь надеяться. И он надеется, что она счастлива, надеется, что ее все еще переполняют упрямые мечты и дерзкая радость, надеется, что однажды они все же как-нибудь увидятся. Ты и правда собираешься убедить всех в этом дерьме? Возмущается Беа. Генри поднимает взгляд вверх. Ему хочется сказать, что все это правда, что Беа и сама встречалась с Сади. Все, как он описал, и каждый раз говорила одно и то же. Хочется сказать, что они бы точно подружились. Что они вообще-то и подружились вроде как с одной встречей на всю жизнь. Конечно, для Ади это было больше, чем она когда-либо имела. Но обе ни за что бы ему не поверила, поэтому для нее история Ади остается выдумкой. «Тебе понравилось?» — спрашивает он. Биа расплывается в улыбке. В ее глазах больше нет ни тумана, ни блеска, но Генри никогда в жизни так не радовался правде. «Это здорово, Генри!» — говорит она. «По-настоящему здорово!» Биа постукивает по обложке. «Ты уж не забудь поблагодарить меня в послесловии!» «За что?» «Моя диссертация. Ты ведь помнишь? Я хотела написать ее о той девушке с портретов». «Призрак в раме!» «Это она, правда?» «Конечно, это она». Генри поглаживает рукопись. Та готова, и его одолевают грусть и облегчение. Он хотел бы поработать немного дольше, чтобы еще побыть с ней. И все же он рад, что у него остались записи. Ведь он уже начал забывать. Не потому, что попал под действие ее проклятия, Образ Ади совершенно не стерся, Просто, как это обычно происходит, подробности начали исчезать, постепенно растушевываться. Мозг забывает прошлое, чтобы дать место будущему. Но Генри не хочет отпускать. Изо всех сил пытается не отпустить. Лежит по ночам в постели, закрывает глаза и старается вызвать в памяти ее лицо. Очертания рта, оттенок волос, вспоминает, как тень от прикроватной лампы падала на ее скулы, висок, подбородок, звук ее смеха, голос, когда она почти засыпала. Конечно, эти детали не так важны, как те, что изложены в дневниках, но Генри невыносимо мысль с ними расстаться. Вера в чем то похожа на гравитацию. Если достаточно много людей во что-то верит, это становится реальным, Как земля под ногами. Но когда ты один цепляешься за идею, за воспоминания, за девушку, ее трудно удержать. В любой миг она может растаять. Всегда знала, что ты должен стать писателем, восклицает Биа. У тебя были все задатки. Просто ты до последнего отрицал. Я не писатель, рассеянно отзывается Генри. Расскажи это своей книге. Ты ведь ее продашь? Нужно издать ее. Она слишком хороша. Ну да. Задумчиво отзывается он. Попробую. И Генри попробует. Он найдет агента, книгу выставят на аукцион и в итоге Генри продаст ее при одном условии, что на обложке будет лишь одно имя, причем не его. В конце концов. Издатель согласится. Все решат, что это отличный маркетинговый ход, но сердце Генри трепещет при мысли, что другие люди прочтут эти слова. Не его, ее слова. И имя Ади будут передавать из уст в уста и помнить. Ади, Ади, Ади. Аванса хватит, чтобы рассчитаться за студенческий кредит на учебу. Деньги дадут ему немного вздохнуть, и разобраться, чем же он хочет заняться дальше. Генри пока не знает, чем именно, но впервые в жизни его это не пугает. Мир огромен, а он его почти не видел. Генри собирается путешествовать, фотографировать, слушать истории других людей, возможно, записывать кое-какие собственные мысли. Если уж на то пошло, жизнь кажется порой очень длинной, Но промелькнёт она быстро. Генри это знает и не хочет терять ни минуты.